Глава двенадцатая. Рассказ про галации волка. Я расскажу тебе про участь Умслопогаса с той минуты, как львица схватила его. Расскажу так, как узнал от него самого много лет спустя. Львица, отскочив, побежала, держа в зубах Умслопогаса. Он попробовал вырваться но та так больно укусила его что юноша уже не двигал своей пастью и только оглядываясь видел как нада отбежала от колючей изгороди и громко кричала спасите его он видел её лицо слышал крик потом перестал что либо видеть или слышать немного погодя ум слапого сочнулся от боли в боку где львица укусила его и до него долетели какие-то окрики он осмотрелся Близ него стояла львица, только что выпустившая его из пасти. Она хрипела от ярости, а перед ней стоял юноша, высокий, сильный, с угрюмым видом и серовато-черной шкурой волка, обмотанной по плечам таким образом, что верхняя челюсть с зубами. Приходилось на его голове. Он стоял, покрикивая, перед львицей, держа в одной руке воинственный щит и... А в другой, сжимая тяжёлую, оправленную в железо дубину. Львица страшно рыча присела, готовясь прыгнуть, но юноша с дубиной не стал дожидаться её нападения. Он подбежал к ней и ударил её по голове. Удар пришёлся сильно, метко, но не убил львицу она поднялась на задние ноги и тяжело набросилась на юношу он принял её на щит но придавленный страшной тяжестью не удержался на ногах и упал громко воя как раненый волк тогда львица прыгнув на него стала его теребить Благодаря щиту ей не удавалось покончить с ним, но ум слабогос видел, что долго так не может длиться. Щит будет отброшен в сторону, и незнакомец загрызен львицей. Тогда ум слабогос вспомнил, что в груди зверя осталась часть его сломанного копья, и решил ещё глубже вонзить лезвие или умереть. Юноша живо встал, Силы вернулись ему в трудную минуту и подбежал к месту, где львица теребила человека, прикрывшегося щитом. Она не замечала его, так что он бросился на колени и, схватив за рукоятку сломанного копья, пронзил им глубоко зверя и еще повернул копье в ране. Тогда львица увидала умслапогоса, обернулась на него и, выпустив когти, стала рвать ему грудь и руки. Лёжа под ней, он услыхал невдалеке могучий вой, и вдруг, что же он увидел? Множество волков. Серых и чёрных бросились на львицу и стали рвать и теребить её, пока не растерзали на куски. После этого ум слапогос лишился чувств, глаза его закрылись, как у мертвеца. Когда же он очнулся, то вспомнил про львицу и оглянулся, ища её. Но вместо этого он увидел себя в пещере на осиннике, вокруг него висели шкуры зверей, а около стояла кружка с водой. Он протянул к воде руку, выпил её, И тут заметил, что рука его исхудала, как после тяжкой болезни, а грудь покрыта чуть зажившими рубцами. Пока он лежал раздумывая, у входа в пещеру показался тот самый юноша, которого подмяло под себя львиц. Он нёс на плечах мёртвую лань и, сбросив её на землю, подошёл к у мсла погосу. "Ага", сказал он, вглядевшись в него. Глаза смотрят Незнакомец, ты жив еще? — Жив, — отвечал Умслопогас, — жив и голоден. — Пора и проголодаться, — сказал опять тот. — С того дня, как я с трудом донес тебя сюда через лес, прошло двенадцать суток, и ты все лежал без сознания, глотая одну воду. Я думал, что львиные когти прикончили тебя. Два раза я хотел тебя убить чтобы прекратить страдания и самому с тобой развязаться. Но я останавливался из-за слова, сказанного мне кем-то, кого уже нет в живых. Набирай сил, потом мы поговорим. Тогда унылаполь о стал есть и с каждым днём поправлялся. Как-то сидя у огня, он разговорился с хозяином пещеры. Как тебя зовут? спросил Умслопогас. Имя моё Галацй Волк, ответил тот. Я из зулуской крови, из рода царя Чеки. Отец Синзангаконы, отца Чеки, приходится мне прадедом. Откуда же ты, галац? Я пришёл из страны Сваци, из племени Галакази которым должен был бы управлять. История моя такова. Сигуяна, дед мой, приходится младшим братом Сензангаконе. Но, поссорившись с последним, ушел и стал странником. С некоторыми людьми из племени Умтетва он кочевал по стране свацы, пребывал у племени Гелокази в их больших пещерах. В конце концов, он не мог. Он убил предводителя племени и заступил его место. После его смерти управлял мой отец, но образовалась целая враждебная партия, ненавидившая его за зулусское происхождение и желавшая возвести в правители кого-нибудь из древнего рода свац. Сделать этого они не могли, так боялись моего отца. Я же родился от его старшей жены. Так что в будущем мне предстояло быть вождём, и потому представители враждебной партии также ненавидели меня. Так обстояло дело до прошлой зимы, когда мой отец задумал во что бы то ни стало лишить жизни 20 военачальников с их жёнами и детьми, потому что узнал о составленном ими заговоре. Новые начальники, проведав, что им готовилось, Убедили одну из жен отца отравить его. Ночью она отравила, а поутру мне пришли сказать, что отец лежит больной и зовет меня. Я пошел к нему в шалаш и нашел его в корчах. — Что случилось, отец? — вскрикнул я. — Кто виновник злодейства? — Я отравлен, сын мой, — проговорил он, задыхаясь. Вот мой убийца. Он указал на женщину, стоявшую у дверей с опущенной головой и дрожа, следившую за плодами своего преступления. Эта жена отца была молодая и прекрасна, мы дружили с ней. Однако я не задумываясь, скинулся на неё, так как сердце моё разрывалось. Схватив копьё, я подбежал к ней и, несмотря на её мольбы о пощаде, заколол её. Молодец, Галаций, крикнул мне отец. Когда меня не станет, позаботься о себе. Эти собаки сватцы прогонят тебя отсюда, не дадут властвовать. Если ты останешься в живых, поклянись мне, что не успокоишься, пока не отомстишь за меня. Клянусь, отец мой, ответил я. Клянусь Что истреблю всё племя галакази до последнего человека, кроме сродников своих, и обращу в рабство их жён и детей. Громкие слова для молодых уст, сказал отец, но я верю, что ты это выполнишь. В свой предсмертный час я предвижу твоё будущее, галац. О, сын Сигуяны, Перед тобой несколько лет странствония по чужой земле, а там смерть мужественная, не так как моя от руки этой ведьмы. С этими словами он поднял голову, посмотрел на меня и с громким стоном скончался. Я вышел из шалаша, таща за собой тело женщины. Много военачальников собралось тут в ожидании конца. Предводителя От самого его не стало, громко крикнул я. И я, галатцы, заступая его место, убил его убийцу. Я повернул тело так, чтобы они могли видеть лицо. Тогда отец женщины, натолкнувший её на убийство и находившийся тут же обезумел от такого зрелища. Как Братье, воскликнул он, мы допустим над собой господство этого зулуского пса, у мертвившей женщину? Старый лев издох, долой львёнка, и он подбежал ко мне, занося копье. "Долой его!" закричали остальные и тоже подбежали, потрясая копьями. Я выждал их, не торопясь, Так как знал из последних слов отца, что мой час не пробил, я дал первому подойти ко мне. Он бросил копье, я отскочил в сторону и заколол его. Отец упал мёртвый на труп дочери. Тогда я с громким криком прорвался мимо остальных, никто меня не тронул, никто не смел меня поймать, нет ведь человека, который бы меня обогнал. Когда я примусь бежать? Не попробовать ли мне, сказал, улыбаясь Умслопогас, слывший у зулусов заскорохода. Прежде окрепни, а потом беги, отвечал Галац. И продолжай рассказ, попросил Умслопогас. Он веселит меня. Да, незнакомец, я не кончил. Бежав из страны Галакази, я направился прямо к зулусам за помощью к Чеки. На пути я зашёл в краль, старца хорошо знакомого с делами, и он отсоветовал мне идти к Чеки. Уйдя из этого краля, я на утро проходил мимо другого и встретил там старуху, спросившую меня: "Не хочу ли я достать страшное оружие, все истребляющую палицу. На мой ответ, что я не знаю, где такую найти, она посоветовала мне: "Завтра утром, на заре, поднимись вот на эту гору. На пути вверх попадётся тебе тропинка, и ты вступишь в мрачный лес. Потом ты дойдёшь до пещеры в скале, которой лежат кости человек". Собери их в мешок, принеси мне, и я дам тебе дубину. Между тем люди, выходившие из краля, прислушивались к словам старухи и не советовали мне слушаться её, говоря, что она помешанная, а в пещерах и скалах обитают злые духи. Там, в пещере, по их словам, погиб сын этой старухи. За его те кости Она и обещает в награду великую дубину. — Лгут они, — сказала старуха, — нет никаких духов. Духи гнездятся в их трусливых сердцах, а там наверху одни волки. Я знаю, что кости моего сына лежат в пещере, я их видела во сне, но я слишком слаба, чтобы взобраться на горную тропинку. Здесь все трусы. Нет ни одного молодца со смерти моего мужа, убитого зулусами. Я слушала её молча, но когда она кончила, попросил показать мне дубину, предназначенную тому, кто предстанет перед Аматонго, перед лесными духами горы привидений. Старуха встала и ползком добралась до шалаша. Скоро она вернулась, таща с собой большую дубину. Вот незнакомец, смотри, видал ты что-нибудь подобное? Галацы потряс дубиной перед умслопогосом. Да, отец мой, то была дубина, и я мо попозже видал её в деле. Она была велика, узловата, черна, Точно продымившееся в огне железо, металлическая оправа ее стерлась от частых ударов. — Как я увидал ее, — продолжал Галатси, — мной овладело безграничное желание овладеть ею. — Как называется дубина? — спросил я старуху. — Страж Брода, — ответила она. — И хорошо же она стережет. — Да. Пять человек поразили на войне этой дубиной, а сто семьдесят три полегли под ее ударами. Последний из сражавшихся ею убил двадцать человек, прежде чем пасть самому, ибо такова слава дубины, что имеющий ее погибает славной смертью. Во всей стране зулусов есть только одно ещё подобное оружие это великая секира джикис. Вождя племени секиры живущего он там в том крали. Это обеспечивающая победу древняя имубуза с роговой рукояткой прозвана секирой виновников стонов. Если бы Сикиро виновников стонов и Дубина, страж брода, работали вместе, то и 30 человек не осталось бы в живых во всей стране зулусов. Теперь выбирай. Вот что старуха сказал я. Дай-ка мне дубину на время, пока я буду отыскивать кости. Я не вор и принесу её обратно. Кажется, ты действительно честный малый, сказала она, вглядываясь в меня. Бери стража и отправляйся за костями. Коли погибнешь, то и твое оружие пропадёт, а в случае неудачи верни его мне. Если же достанешь кости, то владей дубиной. Она покроет тебя славой, и конец твой будет мужественный. Ты пойдёшь занося её высоко над побеждёнными тобой. Итак, поутру на заре, взяв страж брода и небольшой лёгкий щит, я приготовился выступить. Старуха благословила меня, пожелав доброго пути, но остальные жители краля насмехались, крича: "Маленький человек с большой дубиной, берегись малыш, как бы привидения Её уже не побили тебя. Так говорили все, кроме одной девушки, приходившейся внучки старухи. Она отвела меня в сторону, умоляя остаться, говоря, что лес на горе привидений имеет дурную славу, что никто не ходит в него, так как там духи воют подобно волкам. Я поблагодарил девушку А други мне отвечал, только попросил показать мне дорогу. Теперь, если ты окреп, незнакомец, то подойди к отверстию пещеры, выгляни. Месяц ярко светит. Он с лопогас приподнялся и прополз в узкое отверстие пещеры. Над ним высоко в небо вздымалась серая вершина, похожая на сидящую женщину со склонённой на грудь головой так что пещера приходилась как бы на её коленях ниже скала круто обрывалась вся поросшая мелким кустарником ещё ниже темнел громадный густой лес спускаясь к другой скале у подножия которой по той стороне реки расстилались широкие зулусские равнины вот там сказал галатцы, указывая стражам брода на далёкую равнину. Вот краль, где жила старуха. Вот и скала, куда мне надлежало взобраться. Вот и лес, где царили духи аматонго. По той стороне леса вьётся тропинка в пещеру. А вот и сама пещера. Видишь этот камень? Им загораживается вход. Он очень велик, но ребёнок может сдвинуть его так, как он укреплён на скалистым острие. Только помни одно: не надо толкать камень слишком глубоко. Если он дойдёт вот до этого знака, то надо много сил, чтобы отвалить его. Однако я справлюсь, хотя и не достик ещё полной зрелости. Если же камень перевалится за знак, то он покатится внутрь пещеры с такой быстротой, с какой скатывается голыш с обрыва, тогда, пожалуй, и два человека изнутри, да один снаружи, вряд ли справятся с ним. Смотри теперь. Я, как всегда, на ночь завалю камень так. Он хватился за скалу, и она, как любая дверь, захлопнулась на выточенном природой стержне. «И так, — продолжал он, — я покинул краль, и все провожали меня до реки. Она разлилась, и никто не решался переправиться. Ага, — кричали они, — вот и конец пути, маленький смельчак. Сторожи теперь брод, ты, мечтавший владеть стражем брода». Размахнись-ка дубиной по воде, может, ты усмиришь волны. Не отвечая на насмешки, я привязал верёвкой щит к плечам, захваченный мешок обмотал вокруг тела, а к дубине прикрепил ремень и взял его в зубы. Потом я бросился в речку и поплыл. Дважды течением относило меня, и стоящие на берегу кричали, что я погиб, но я опять всплывал и наконец добрался до противоположного берега. Тогда оставшиеся на той стороне замерли от удивления, а я пошёл вперёд, направляясь к скале. Трудно незнакомец взбираться на ту скалу. Когда ты окрепнешь, я покажу тебе тропинку. Я долел её и в полдень добрался до лес. Тут на опушке я отдохнул и закусил провизии из мешка, так как нуждался в силах для борьбы с привидениями, если таковые существовали. Потом я встал и углубился в лес. Высокие в нём деревья, странник и настолько густы, что местами свету не больше, чем в ночь на валуне. И всё же я пробивался вперёд, часто сбиваясь с дороги. Изредка из-за верхушек деревьев выглядывала фигурка серой каменной женщины, сидящей наверху горы привидений, и я направлял путь к её камням. Сердце моё сильно билось, пока я так бродил в темноте леса среди ночной тишины, я всё осматривался. Не следят ли за мной глаза аматонга? Но нет, духи не попадались, только изредка большие пятнистые змеи выползали из-под моих ног. А быть может, это и были аматонга. Временами мелькал серый волк и прокрадывался между деревьями, следя за мной, а в больших ветвях глубоко точно женщина вздыхал ветер. Я подвигался вперёд, напевая и стараясь ободрить себя. Наконец, деревья поредели, местность стала повышаться, и опять блеснули небеса. Но я утомил тебя рассказом. Отдохни до завтра. И там я докончу его. Скажи мне только своё имя. Имя моё Умслапогас. Сын Мопо, ответил он. Когда ты кончишь свой рассказ, я начну свой. А теперь давай спать. Галаций вздрогнул, услыхав имя гостя. Он смутился, но ничего не сказал. Они легли спать, и Галаций закутал умслапогоса козловыми шкурами. Сам гладцы был такой крепкий, что улёгся без всякого покрывала на голой скале. Так почивали они, а вокруг пещеры выли волки, чуя кровь человеческую.